Глава двенадцатая. «Я тебе сейчас э, все объясню», — скажет Алиса. «Максим Юрьевич, к вам пришли», — скажет Костя. Седьмое августа, вторник, день неожиданных встреч. Шесть часов и четыре минуты... Поезд «Сочи-Москва» без опоздания прибыл на Курский вокзал. <Tomatoes> Приехали пассажиры, уставшие от долгого пути, смешанных неродных запахов и замкнутого пространства, засуетились, подхватывая сумки и чемоданы, и радостно двинулись по узкому коридору к выходу. Тишина вокзала и утренняя свежесть — Вытеснили дорожную тряску и поселили в душе Даны ожидания теплого, счастливого дня. Не жалея денег, она взяла такси и отправилась домой. Очень хотелось увидеть Алису, нормально поесть и купить мобильный телефон. «Новая жизнь! Впереди новая жизнь!» – улыбалась она, нажимая черную кнопку лифта. За последние сутки Дана успела проанализировать свои отношения с мужчинами раз сто. Негодяи и эгоисты. Персона Андрея всплывала чаще, чем хотелось бы. И это злило и раздражало. Уж теперь-то она такой дурой не будет. Ни за что и никогда. Как же хочется отомстить? Как же хочется? От чего-то кажется? Будто вендетта принесет желаемое облегчение, но она, да она, умная и красивая женщина, и она выше этого, конечно же выше, и скорее бы Калиси, сколько дней они не разговаривали, кошмар! Теперь она будет хорошей матерью, заботливой. Как там моя девочка? Нараспев произнесла Дана, открывая дверь квартиры. Стараясь не издавать лишнего шума, который мог бы разбудить Алису, она скинула босоножки, прошла в свою комнату, поставила около шкафа сумку на пол и с удовольствием потянулась. Родные стены, запах, любимые вещи, побрякушки. «Она дома!» Дана подошла к кроватной тумбочке, выдвинула узкий ящик и взяла некогда забытый, вышедший из моды мобильник. Пусть пока будет этот, а потом она купит себе другой, строгий, черный. В комнате Алисы она направилась с приятным волнением. «Как же ей не хватало дочери!» Соскучилась по ее зеленым глазам, насмешливой улыбке, резким словечкам. Интересно, чем закончилась история с Северовым? Сфотографировала она его или нет? Скорее всего, да. Если уж Алиса решила, то пойдет до конца. Дана приоткрыла дверь и с удивлением уставилась на пустую кровать. Автоматически посмотрела на настенные часы, а затем вновь на кровать. «Где она? Опять какая-нибудь э -э, фотоохота?» а, -а, «А, да, она часто уходит на работу с утра. Но сегодня это не кстати». Разочарованно вздохнув, Дана устремилась в сторону кухни. Похоже, завтракать ей придется в одиночестве. На столе стояла открытая банка вареной сгущенки и лежал заплесневелый батон белого хлеба. В раковине миска с дурно пахнущей водой. Скисла и пенится уже. В мусорном ведре упаковочный пакет от купальника, мятые бумажки и пустой тюбик от тонального крема. Это Дана выбросила еще в день отъезда. Логическая цепочка отчаянно загремела звеньями. Звяк, звяк, звяк, звяк. Алисы не было в квартире несколько дней. Звяк, звяк. Не было. А где моя дочь? Где моя дочь? Схватившись за мойку, выдохнула Дана. Она бросилась в ванную и потрогала зубную щетку. Сухая. Заглянула на полку шкафа, где обычно лежал фотоаппарат. Пусто. Проверила автоответчик. «Алиса, дорогая, это тетя Света. Твоя мама просила присмотреть за тобой, так что извини за занудство. Тебя нет?» Э, «Ничего, позвони мне, когда будет время. Кушай хорошо, осторожно переходи дорогу. И, э, ну, ты сама все знаешь, дорогая». «Замечательно!» Дана отшвырнула телефон в кресло и раздраженно всплеснула руками. «Где моя дочь?» Через несколько секунд, торопливо набирая на мобильнике номер Алисы, Она то поджимала губы, готовясь к гневной тираде, то хмурилась, надеясь услышать бодрый голос живой и здоровой дочери. Возьми трубку, возьми трубку, забормотала она, как только потянулись невозможно длинные и долгие гудки. Ну, пожалуйста, возьми трубку. Легкий щелчок и... Да! раздался сонный и немного хриплый голос алисы ты где закричала дана испытывая неимоверное облегчение привет как там море я уже вернулась а тебя нет я чуть с ума не сошла с тобой все в порядке девочка моя как же я испугалась она затараторила и заметалась по комнате «Боже мой, боже мой, море! Какое еще море! Я уже в Москве! Слышишь меня? В Москве!» «Конечно, слышу. И удивляюсь, как еще не оглохло!» «У меня были проблемы с телефоном, но ты могла бы оставить записку? Я так спешила, так хотела тебя увидеть. Где ты?» «Мам, ты сидишь?» «Что?» Нет. М -м -м. Лучше прими горизонтальное положение. Что? Я тебе сейчас все объясню. Ночью Маргарита Александровна не сомкнула глаз. Да она и не старалась уснуть. Столько важных мыслей крутилось в голове. Столько воспоминаний вспыхивало яркими звездами в темноте. Столько надежд наполняла душу. Какой уж тут сон? Дана, дана, дана. Конечно, дана. Вот на кого похожа Алиса. Девушка, которая может оказаться... А в это невозможно поверить. И тем не менее, так хочется. Маргарита Александровна смотрела в окно, улыбалась. Ложилась в кровать, вставала, опять смотрела в окно, покусывала губы, расчесывала седые волосы, ложилась, вставала. Замечательная ночь! Давно уже такой не было. Дану она легко вспомнила. Рыжая, уверенная в себе, дерзкая, яркая. Как же она нервировала именно этим набором данных! Она вскружила Максиму голову. В ее присутствии он становился совсем другим. А разве можно смотреть на такое спокойно? Вот Маргарита Александровна и не смогла. Эгоистка! Ругала она себя, скидывая одеяло и раздраженно засовывая ноги в тапки. Какой же я была эгоисткой, ведь Максим любил Дану. Это она уже потом поняла. Как говорится, все познается в сравнении. Ни на одну женщину он больше так не смотрел, ни к одной так не относился. И, скорее всего, о подлинности своих чувств и сам не знал. А может, просто страшно было признаться в этом? «Слабак! Уже сына!» — ругала Маргарита Александровна, скрещивая полные руки на груди. «Да что же ты не послал меня куда подальше, много лет назад?» А она тогда все зудела и зудела, отговаривала и отговаривала. «Зачем? Не рыжую хотела». А какую серую, не такую харизматичную? А какую безликую, не такую эмоциональную, увлеченную? А какую, чтобы каждый шаг по расписанию, чтобы только две полочки в голове, разрешено и запрещено? Ну так что же ты теперь Тамара, то недовольна? «Дура я!» — резала воздух Маргарита Александровна, скидывая тапки и тяжело плюхаясь на край кровати. «Дура и есть!» «Да...» «А у Даны, значит, родилась дочь, и Алиса здесь именно поэтому, а Максим не хочет осложнять себе жизнь и надеется на анализ». «А...» «И я буду надеяться на анализ», — улыбалась Маргарита Александровна, глядя в потолок. «Жаль, столько времени упущено, столько любви и заботы по отношению к Алисе потеряно. Но еще столько можно успеть». Утром, несмотря на бессонную ночь... Маргарита Александровна чувствовала себя великолепно, будто помолодела лет на пятнадцать, а то и на двадцать. Она надела прямую юбку с маленькими квадратными карманами по бокам, нарядную кофту цвета шампанского, старательно уложила волосы, немного подкрасила глаза и губы. Ощущение праздника не исчезло даже в тот момент, когда она села завтракать. А Тамара поставила на середину стола глубокую тарелку со вчерашним тыквенным пюре. «Пусть! Пусть!» Намазывая ломтик белого хлеба плавленным сыром, Маргарита Александровна смотрела на Алису. И, накладывая омлет, тоже смотрела на Алису. И, просыпая сахарный песок мимо чашки на стол, тоже на Алису. Не прямо, а как бы случайно, незаметно. Нет, на Максима девочка совсем не похожа. Если только улыбка и эта манера сдвигать брови. Пожалуй, руки. Нет, подбородок. Нет, слишком острый. Усмешка? Да. Маргарита Александровна без аппетита посмотрела в тарелку и счастливо вздохнула. «Есть она не будет, совсем не хочется. А на душе так тепло, так приятно. Я считаю, что после завтрака нам всем необходимо отправиться на прогулку», сказала Тома, промокая губы краем салфетки. «Сегодня обещали тридцать градусов». А во второй половине дня на улице будет невозможная погода. Максим, я хотела бы пройтись до озера. Кажется, там строят новые дома. Нетерпеливый продолжительный звонок перебил ее. Кто это? Недовольно спросил Максим Юрьевич, автоматически поворачиваясь к окну. Но окна столовой не выходили на ворота. Я открою. Костя поднялся из-за стола и направился к двери, а Маргарита Александровна вновь посмотрела на Алису. Спокойное лицо, но губы подрагивают, и глаза искрятся. Точно она знает, какой гость стоит на пороге. «Максим Юрьевич, к вам пришли!» — вернувшись, сказал Костя. По его тону и взгляду Северов понял, что лучше никаких вопросов не задавать. Он поднялся, громыхнув стулом, буркнул под нос э, я сейчас и прошел мимо Томы, натянуто улыбаясь. Дела, дела, ни минуты покоя. Кто? Спросил он, закрывая за собой дверь. Дана Григорьевна Бестужева ответил Костя. Брови Максима Юрьевича подскочили, глаза потемнели. Она. Он собирался поговорить с Даной, собирался обсудить сложившуюся ситуацию и докопаться до правды, но одно дело планировать, и совсем другое — встретиться лицом к лицу. Через столько лет! Она уже в его доме. Аромат ее духов уже дрожит в воздухе. Надо только осмелиться и вздохнуть. Безумие. Абсурд. Все закончилось много лет назад. И ничего, кроме неприятностей, он от этой женщины не видел. А как же чувство, страсть? Этого не было. Бред больного воображения. «Где она?» — резко спросил Северов, чувствуя, как по спине бежит холодок. «Я проводил ее в ваш кабинет». «Спасибо, это правильно». Максим Юрьевич на секунду задумался, затем добавил. «Я постараюсь, чтобы разговор был коротким. Собственно, нам нечего обсуждать». Он кивнул и зашагал в сторону кабинета. Волнение схлынуло, оставив на берегу лишь любопытство и раздражение. Как она теперь выглядит? Что сейчас скажет? По ее вине все перевернулось вверх тормашками. Алиса его дочь. Зачем она придумала такое? Глупости! Максим Юрьевич качал головой, настраивался, злился и шел вперед. Навстречу прошлому. Она сидела в кресле, закинув ногу на ногу. Спина ровная, прикрытая до лопаток копной рыжих волос. А как же иначе? Как же без этого пожара? Профиль четкий, будто художник нарисовал грифелем. Быстро, точно, с легким нажимом. Худая, карамельный загар. Да она. Максим Юрьевич кашлянул, и она повернула голову к двери. Острая, как бритва, улыбка полетела к нему вместо приветствия. «Ну, здравствуй!» «Здравствуй!» — выдохнул Северов. «Рада тебя видеть!» «Ты за Алисой?» «Да». «Хорошо!» Слова у Максима Юрьевича закончились. То есть он многое хотел сказать. Но холодный взгляд Даны парализовал мозг и тело. Она изменилась. Конечно же, стала старше, но возраст ей удивительно к лицу. Роскошная женщина. И больше тридцати пяти ей все равно не дашь. Странно, что она не стала звездой. «А кто занимался интерьером твоего дома?» насмешливо спросила Дана. Поверь мне, здесь надо все менять. Э, мне кажется, тебя это совершенно не касается. Огрызнулся Максим Юрьевич, обретая прежний настрой. Он решительно подошел к столу и сел в глубокое мягкое кресло, которое от чего то показалось невозможно жестким. Я думаю, у нас будет более интересная тема для разговора. Ага, безусловно. Дана на пару секунд закрыла глаза, опять едко улыбнулась, и чуть закинула голову назад. Где моя дочь? Завтракает в столовой. Надеюсь, ты ее хорошо кормил. Ну да, ответил Максим Юрьевич и покраснел. Тыквенное пюре и брокколи. А -а -а. Я вернулась из Сочи раньше, чем планировала. А почему? Поругалась с молодым любовником. И ужасно соскучилась по Алисе. Дана отправила за ухо кудрявый локон и посмотрела на собственные босоножки. Серебряные, с тонкими нитками стразов. Затем она резко подняла голову и тихо спросила. Жизнь удивительна, не так ли? «Еще бы!» Когда Алиса по телефону принялась выкладывать подробности последних дней, Дана не могла поверить собственным ушам. Она уехала из Москвы на несколько дней, а ее дочь подыскала себе еще одного отца. И кого? Депутата Государственной Думы? Максима Юрьевича Северова? Человека? который много лет назад вел себя как самый последний эгоист и мерзавец. Да почему как? Он и есть эгоист и мерзавец. Пользовался ее чувствами, притягивал, привязывал и всегда давал понять, что никогда не женится, потому что ему, видите ли, для будущей карьеры нужна другая, подходящая. И она смеялась, отталкивала и тоже притягивала, и опять отталкивала. Игра под названием «Только не подумай, что я тебя люблю, и что мне больно». Как же хотелось сорваться с этого крючка, как же хотелось. И у нее получилось. Билет на поезд, ритмичное покачивание вагона, бутерброды с сыром. Холодные сосиски, мятые помидоры, Павел. Было здорово, весело, просто. Она увлеклась, потому что сердце хотело свободы и мести. Хотя она, конечно, выше этого. Какая еще месть? Придуманная сказка очень быстро стала реальностью. И перечеркнуть образ Максима Северова оказалось несложно. Точно поезд так и не остановился на нужной остановке, а все несся и несся куда-то вдаль. Главное, не оглядываться. Новая фамилия, новая жизнь, запахи красок, картины, беременность. Дочь. Все дальше и дальше. Дальше и дальше. «Я тебя забыла», — подумала Дана, переключая взгляд с босоножек на Северова. «Я тебя забыла». Алиса все объяснила, рассказала о фотоохоте, о Тамаре, о моркови, приготовленной на пару. «Мам, мне пора сматываться, и лучше это сделать сегодня». «Без тебя все равно уже не обойтись. Приезжай за мной, ага». Алисе необходимо всыпать. Хорошенько. Но, с другой стороны, девочка не виновата, что... «Ой, не надо было ехать на море с Андреем, а надо было брать с собой дочь. Да». Дана вспомнила свою первую реакцию на новость. Пришлось вешать ему лапшу на уши. «Привет, папуля!» Голова закружилась, по-настоящему закружилась. Перед глазами появилось лицо Северова, а еще промелькнули сомнения. Старые, давно забытые, минутные. Конечно, Алиса не его дочь. Мало ли, что там было двадцать с лишним лет назад. Ну да, ну да, но все же один раз интим с Максимом перед расставанием в безопасные дни. А потом-то уже появился Павел, и уж с ним-то они и так, и вот так, и там, и сям. Ну ясно же, кто отец, ясно, и точка. Сначала она не хотела ехать к Северову но потом передумала а почему бы и не подыграть дочери почему бы и не заглянуть в глаза максиму не насладиться его шоком а уж у него то полно поводов и для старого доброго шока Ха -ха. а еще после сволочизма андрея хочется размазать кого нибудь по стенке а еще интересно как он сейчас живет, кто рядом с ним, обрадуется ли он, увидев ее, что скажет при встрече? «Да уж», — ответил Максим Юрьевич, — «жизнь удивительна, но сюрпризы, которые она преподносит, не всегда приятны. То есть давай не будем ходить вокруг да около». Он провел ладонью по столешнице, Сощурился и, решив покончить с проблемой раз и навсегда, жестко спросил: Алиса, действительно моя дочь. Ага, размечтался, фыркнула про себя Дана. А ты сам как думаешь? Я прошу ответить на мой вопрос. Да! С легкостью бросила она, точно иного варианта и быть не могло. Получи, получи, не нравится! «Ха!» Максим Юрьевич вздохнул, кивнул и потер гладко выбритую щеку. «Если это действительно так, объясни, пожалуйста, почему ты молчала столько лет?» «Склероз проклятый!» — пожала плечами Дана и закатила глаза к потолку. «Двадцать лет у меня было такое ощущение...» Будто я забыла тебе сказать нечто важное. Но вспомнить. Хватит! Максим Юрьевич резко встал и гневно посмотрел на Дану. Не надо устраивать комедию. Впрочем, ничего другого я от тебя не ожидал. А, -а, -а, а если не ожидал, то зачем спрашиваешь? Я имею право знать правду. Алиса твоя дочь. «Или такая правда тебя не устраивает?» Дана усмехнулась и презрительно скривила губы. А, «Джордж Клуни, мать его! Сверху шик, а внутри пшик! Трус!» «Как хорошо, что я расстался с этой женщиной много лет назад!» Мысленно воскликнул Максим Юрьевич. «И как хорошо, что я решился на ДНК-анализ!» Только он внесет ясность. Только он даст мне гарантии. Если бы не журналисты, которые вечно суют свой нос куда не следует, я бы не стал ни с кем церемониться. — Я вас в свою жизнь не приглашал. — Я тебе не верю, — тихо произнес Максим Юрьевич. Да, она не спеша встала одернула бледно-розовую кофточку, отправила на плечо тонкий ремешок ласковой сумочки и ответила. — А мне все равно, веришь ты или нет, но рекомендую тебе приготовить деньги. — Какие еще деньги? Глаза Северова поползли на лоб. Она процокала каблучками к двери, обернулась. И с нарочитой небрежностью внесла ясность. «А как какие! Алименты за двадцать один год!» И, насладившись бледностью его лица, коротко добавила. «Это была шутка!»